Глава шестая Я размышляла, стоит ли мне направиться к Даше прямо сейчас, или все-таки лучше отложить визит до завтра. Посмотрев на часы и оценив ситуацию, я пришла к выводу, что, пожалуй, лучше все-таки дождаться завтрашнего дня. Тем более, что это должен был быть выходной. Все-таки сегодня уже поздновато. К тому же я не была уверена, что вот так сходу найду ее. Маргарита не дала мне точных координат. А названивать в половине одиннадцатого вечера в чужие квартиры и разыскивать незнакомую девушку не очень удачная мысль. Правда, на завтра у меня еще запланирована беседа с дочерью Виталия Павловича. Она приедет на похороны отца, но я рассчитывала уложиться. Идти на сами похороны я не собиралась. Вряд ли мне там удастся поговорить о деле. Да и с кем? Со Светланой Маргуновым я уже беседовала. Прочие родственники мне не интересны. Масленников на похоронах вряд ли появится. А если даже и решит заглянуть, меня его кандидатура уже не интересует. Мне нужна лишь беседа с Аленой для получения психологического портрета девушки». а также, чтобы собрать информацию, не делился ли случайно с ней отец причинами своего хорошего настроения, не связаны ли они с ней. Как я поняла, отец и дочь были достаточно близки. Так или иначе, я поехала домой и с чистой совестью легла спать, намериваясь с утра заняться поисками интересующей меня особы по имени Дарья. Утро было солнечным и многообещающим. В отличном настроении я поднялась, приготовила легкий завтрак и через несколько минут уже заперла дверь на замок и осторожно, памятуя о вчерашнем неприятном событии, спустилась во двор. Я огляделась по сторонам, ничего подозрительного не обнаружила и от души, надеясь, что вчерашний сюрприз не повторится, открыла ворота гаража и села в машину. Мой травмированный Ситроен проследовал по улице Радищева, поскольку дорога здесь была наиболее подходящей для крутого спуска и не менее крутого и продолжительного подъема машин, тем более неотечественного производства. Повернул направо и неторопливо пополз по дороге. Я пристально высматривала нужное мне строение. Проезжая вдоль вытянувшегося слева от дороги бесконечно длинного сквера, я очень быстро обнаружила девятиэтажную кирпичную коробку, на первом этаже которой располагалось кафе «Айсберг». Затормозив, покинула автомобиль и спокойно направилась к дому, где, как я надеялась, жила Даша. Попутно я обратила внимание на двух молодых людей, которые выбрались из белого ваза, стоявшего неподалеку, но не придала этому особого значения. Парочка тем временем неторопливо шествовала позади меня, и в подъезд мы вошли втроем. Я, как ни в чем не бывало, вошла в лифт и встала так, чтобы не стеснить своих попутчиков. — Вам куда? — спросила я вежливо. — Нам на последний, пояснил парень в разрисованной майке с головой напоминавшей струсиное на яйцо, благодаря модной среди некоторых слоев молодежи прическе. а вернее, полном отсутствии таковой. Я надавила на кнопку четвертого этажа, и кабина лифта тронулась, но через несколько секунд замерла между этажами. Черноволосый высокий субъект с короткой челкой в тренировочном костюме из комбинированной ткани, почти новеньком, спокойно и уверенно надавил на кнопку стоп. И лысый парень быстрым резким движением закрыл ладонью мое лицо, притиснув мою голову к стенке лифта, да так крепко, что я не могла ее повернуть, чтобы высвободиться. Я попыталась было прибегнуть к помощи рук, одновременно планируя пустить в ход колени и каблуки. И даже успела поднять руку, чтобы произвести прием, как напавший на меня молодой человек продемонстрировал мне зажатый в другой его руке нож. Нож оказался перед моими глазами. Смачно хрустнула пружина, выпустив гладкое, заблестевшее на свете плафона лезвие жало. Парень навалился на меня всем телом и тихо процедил. «Тихо, не дергайся, не то хуже будет. Не дай бог вякни что-нибудь. Это, окажется, последний звук, вылетевший из твоей поганой глотки, поняла?» Его товарищ даже не собирался вмешиваться, он просто стоял рядом, и с интересом наблюдал за происходящим, спокойно ухмыляясь. «Слушай меня внимательно и запоминай, как следует», — продолжил первый. «Если не хочешь в морге оказаться, не лезь в чужие дела, ясно? Если я узнаю, что ты наезжаешь на Горбачева, или увижу тебя где-нибудь рядом с ним, тебе придет абзац усекла». Он поднес нож к моей шее и слегка надавил. В горле у меня будто застрял ком, который я никак не могла проглотить. Почувствовав укол лезвия, я постаралась не шевелиться, чтобы не заполучить травму, в которой я совершенно не нуждалась. Рыпаться не имело смысла. «Усекла», — повторил парень еще более агрессивным тоном, показывая крепкие, ровные, как на подбор зубы. «Интересно, как я могу ответить, если рот мой крепко зажат ладонью, а голова вплотную придавлена к стене?» — невольно подумала я и чуть не усмехнулась. Понимая, что количество извелен под выбритым до блеска черепом моего яйцеголового оппонента строго ограничено матушкой природой, я не собиралась высказывать ему какие-либо возражения или вступать в полемику. Вот только дать сигнал, свидетельствующий о том, что я даю положительный ответ, и я попросту была лишена возможности. А сейчас вали отсюда и забудь сюда дорогу навсегда. Малоприятный представитель габлинитета уже хотел было отпустить меня, но товарищ остановил его. Погоди, он взял мою сумочку. Деньги есть? Он порылся в сумочке, достал оттуда мобильник, кошелек, вытащил все его содержимое и бросил его, опустошенный, обратно в сумку. «Вот теперь все!» — удовлетворенно произнес он и нажал на кнопку первого этажа. «Спасибо! Будь здорова, дорогая!» — грозный нагло произнес первый и снова показал крепкие ровные зубы, широко мне улыбнувшись. Дверь кабина наконец распахнулась. и я в сопровождении молодых конвоиров вынужденно покинула подъезд Дашиного дома. При этом старалась сохранить спокойствие и достоинство, связываться с вооруженной великовозрастной шпаной, считаю делом бессмысленным. Подойдя к машине, я осторожно оглянулась. Парни стояли на углу, возле дома, и искоса поглядывали на меня, ничем не выдавая эмоций, Я молча села за руль, делать вид, что это не мой автомобиль, не имело смысла, ведь парочка наверняка видела, как я выходила из Ситроена. Поэтому оставалось лишь одно — включить мотор и покинуть двор, оказавшийся для меня таким негостеприимным. По дороге я прокручивала в голове случившееся. Мобильник, конечно, жалко, он был почти новый и дорогой. Денег же в кошельке было немного, рублей четыреста, пятьсот. Пусть эти уроды подавятся, но здоровье. Гораздо хуже было бы, решись они обыскать меня. Ребята обнаружили бы за поясом брюк-пистолет. Уж точно прихватили бы его с собой. Самое обидное, что я не сумела им воспользоваться. Конечно, я могла дотянуться до пистолета. Руки-то у меня оставались свободными, Но устраивать стрельбу в узкой кабинке лифта — дело небезопасное, ровно как и драка. К тому же напарник Бритоголового легко мог выбить у меня из рук оружие. И страшно даже подумать, чем бы все закончилось, начни они беспорядочно палить в тесном лифте. Ничего, разобраться с ушлыми ребятками я еще успею. Меня гораздо больше занимал вопрос, кто они такие? «Дебилы какие-то!» — со вздохом пожала я плечами. «Настоящие дебилы!» Я вспомнила рекламный оскал, приставившего к моему горлу нож парня, от которого пахло пивом, табаком, семечками, еще какой-то ботаникой. Возможно, молодой человек увлекается медитациями под индийскую коноплю. От подобных типов можно ожидать чего угодно. Но сдаваться я не собиралась. И не таких героев видала. Ничего, потом сочтемся, если будет случай. Успокоила я саму себя и надавила на педаль акселератора. Окончательно успокоившись и ощутив, что ко мне полностью вернулось самообладание, я здраво рассудила, что особенно бояться, наверное, нет причин. Угрожавшие мне люди почему-то не торопятся применять какие-то радикальные меры. Все только пугают и пугают. Может быть, боятся поднять шум и ненароком привлечь к себе внимание милиции? Наверное, именно так. Дома я уже совсем пришла в себя и спокойно стала обдумывать положение вещей. Отказываться от расследования смерти Коваленко, конечно же, я не собиралась. Вот только подстраховаться не мешало бы. Немного подумав, я набрала номер Мельникова, но вновь была разочарована, услышав, что подполковник еще не вернулся из своей командировки. На вопрос, когда же это наконец произойдет, мне ответили, что, возможно, уже сегодня ближе к вечеру или завтра. Тихонько вздохнув, положила трубку. Оставалось надеяться только на себя. Оценив ситуацию, я решила все-таки не упускать момента побеседовать с дочерью Виталия и Светланы Коваленко, Аленой. Тем более, что другой такой возможности может и не представиться. По словам Светланы, девушка приедет в Тарасов лишь на один день. Не тащиться же мне в самом деле ради короткой беседы в Москву. Нужно уважительно относиться к деньгам клиентов, а также и к собственному времени. и я всегда стремилась поступать именно так, не имея привычки разбазаривать чужие деньги направо и налево, даже если мне не предстоит отчитываться за свои траты. Я позвонила Светлане и узнала, что похороны уже состоялись, да и поминки закончились, и что они с дочерью сейчас отдыхают дома, а вечером Алена отправится на железнодорожный вокзал, чтобы завтра же вернуться в Москву и приступить к работе. Предельно вежливо я попросила Светлану устроить мне встречу с Аленой. Помявшись, она в конце концов согласилась. И я быстренько собралась. Пополнила кошелек новой суммой денег на текущие расходы, переоделась и направилась к выходу, надеясь, что никто не караулит за углом. «Ничего-ничего», — успокаивала я себя по дороге. Им же важно, чтобы я не касалась Горбачева. А я вовсе не по его следам сейчас направляюсь. Мало ли, куда мне нужно. И вообще, что, из-за этих козлов мне теперь из дома и носа не показывать, не дождутся. Я спокойно села в машину и направилась к дому, где проживала Светлана Коваленко. По дороге я ненадолго вышла из авто, И в первом попавшемся салоне связи Купила новый мобильник А заодно и попросила заблокировать Мою старую сим-карту, чтобы не заводить новый номер Светлана открыла сразу Едва я надавила на кнопку домофона Я поднялась Светлана встретила меня в прихожей Одетая в домашний брючный костюм Насыщенного голубого цвета Который очень ей шел Вид у вдовы был уставший Глаза чуть-чуть припухшими. Видимо, на кладбище она все-таки не удержалась и дала волю слезам. «Здравствуйте, проходите», — пригласила она меня. «Алена спит в своей комнате, но я сейчас ее подниму. Я предупредила ее, что вы приедете». Я еще раз принесла ей свои извинения, и Светлана успокаивающе махнула рукой. Я прошла в гостиную и села на диван. Никаких следов недавнего убийства хозяина квартиры здесь уже не наблюдалось. Я вспомнила о том, как Марина рассказывала о большой луже крови. Видимо, Светлана приложила максимум усилий, чтобы ликвидировать все последствия, жгущие ей душу, напоминая о трагедии. Вскоре в гостиной появилась молодая высокая девушка. На ней была ярко-желтая пижама, майка на тонких бретельках и короткие шортики. Светло-русые волосы собраны в гладкий хвост. Она чем-то напоминала Светлану, но, на мой взгляд, черты лица матери были миловиднее и мягче, чем у дочери. Особенно я обратил внимание на взгляд Алёны. Он показался мне холодным и даже каким-то жестким. И следов слез на ее лице я не заметила. Она равнодушно поздоровалась со мной, зевнула и влезла с ногами в кресло, стоявшее напротив дивана. «Мама сказала, что вы хотите со мной поговорить», — все так же безразлично произнесла она низким голосом. «Я вообще-то не знаю, что могу вам сказать». «Для начала скажите, пожалуйста, какие отношения у вас были с отцом?» — попросила я. «Хорошие», — тут же ответила Алена. «Он всегда обо мне заботился, поддерживал мои начинания, оплачивал учебу, квартиру в Москве. Ничего плохого не могу сказать». «Угу», — кивнула я, — «вы часто с ним общались?» Отец звонил почти каждый день. Ну или мы смс-ками обменивались. А еще я недавно скайп установила, так что по вечерам тоже иногда общались. Правда, недолго. Я очень устаю после работы и стараюсь лечь спать пораньше. Ваш отец, наверное, тоже много работал. Много, подтвердила Алена. И зарабатывал прилично. А теперь... Она вздохнула, и в глазах ее промелькнула грусть. Но это не показалось мне скорбью по безвременно ушедшему отцу. Алена печалилась об утраченном денежном содержании. В этом я уверена. «Правда, можно, конечно, продать машину», задумчиво протянула она, «и оплатить учебу за несколько лет. Хотя можно и просто забрать ее себе. У меня есть права». Меня несколько поразило, что Алена, хладнокровно размышляя об отцовском имуществе, совершенно не принимает в расчет мать, которая, по моему мнению, имела все же больше прав, во всяком случае, моральных. Но понятие о каких-либо морально-этических нормах вряд ли согнало бы меркантильный туман с холодных красивых глаз Алены. «Простите, Алена, а ваша мама не будет против?» — как бы между делом полюбопытствовала я. «У нее какие соображения на этот счет?» Алена посмотрела на меня с недоумением, и я убедилась, что для нее было само собой разумеющимся, что мнение мамы не будет учтено в решении вопроса. — С мамой я все решу, — махнула рукой девушка. — Не проблема. — Так что вас еще интересует? — Меня интересует, когда вы общались с отцом последний раз, и на какие темы. Алена слегка призадумалась и ответила. Он звонил мне где-то с неделю тому назад по телефону, а вечером в тот же день позвонил по скайпу. Но я сказала, что мне некогда разговаривать. Мы перебросились несколькими строчками, и все, ничего особенного. Отец просто спрашивал, как дела, готовлюсь ли я к сессии, поинтересовался, не нужны ли мне деньги. А вы что? Конечно же нужны. Алёна, казалось, удивилась моей наивности. «Вы себе представить не можете, как сильно жизнь в Москве отличается от нашей. Там приходится выживать, в буквальном смысле слова. Так, может быть, стоит отказаться от такой жизни, если она вам настолько в тягость?» Мягко предложила я ей. «В Тарасове вам не нужно будет оплачивать жильё. Квартира у вас более чем просторная». Уровень цен здесь пониже, а учебных заведений великое множество. Город студентов как-никак. — Да вы что? — Алена посмотрела на меня, как на не совсем нормальную. — Отказаться от столицы ради захолустья и прозябать потом как мать. — Вообще-то ваша мама не показалась мне такой уж прозябающей, — заметила я, усмехнувшись. Но это смотря по чьим меркам, — презрительно махнула рукой Алена. Она никогда ни к чему не стремилась, никогда не ставила перед собой высоких целей, всегда занижала собственную планку. И мою тоже пыталась снизить. И что в итоге? Работает в каком-то кабинетике. Почему бы не открыть свое дело? Что, отец бы денег ей не дал на раскрутку? Дал бы, как миленький, Просто следовало повести себя с ним как надо, а она не сумела. А вот мне он ни в чем не отказывал, и я не собираюсь отказываться от своих планов. Понадобится, квартиру эту разменяю, заберу свою долю и вложу ее во что захочу. И Алена потянулась к коробке с соком, стоявшей на овальном стеклянном столике. Она не спеша сделала несколько глотков и промокнула рот салфеткой. В это время в комнату заглянула Светлана. «Хотите кофе, чай?» — предложила она. «Мама, ну какой кофе?» — поморщилась Алена. «Мы уже скоро заканчиваем разговор. Мне еще выспаться нужно». «Я просто думала, что Татьяна хочет», — оправдываясь, прижала руки к груди мать Алена. «Спасибо, нет», — вежливо отказалась я. Мы и в самом деле уже скоро закончим. Меня уже тошнило от неприкрытого цинизма Алена Коваленко. В душе я даже посочувствовал Светлане. У нее выросла такая расчетливая дочь, и одновременно порадовалась, что та не живет вместе с матерью. Я от души понадеялась, что Алена все-таки не начнет компанию по размену квартиры и вытряхиванию из матери денег. и вообще не станет трепать Светлане нервы. Не знаешь, замечал ли Виталий Павлович неприятные черты характера дочери. Странно, что он умудрялся не только находить с ней общий язык, но даже одобрял ее. По словам его знакомых, сам он был куда более человечным. Или Алена умело разыгрывала перед ним роль хорошей девочки, «У меня осталась парочка вопросов, и я не стану больше вам докучать», — сказала я. «Отец не делился с вами своими проблемами? Не жаловался ни на что в последнее время?» «Нет», — покачала головой Алена. «Ничего такого не было. На что ему было жаловаться? Разве у него были проблемы?» «Похоже-то девочка и не интересовалась его делами», — грустно усмехнулась я про себя. Кроме просьб о деньгах, тебе, в сущности, говорить-то с ним было не о чем. Я просто предполагаю, не стала я делиться с ней своими выводами. Ведь его же все-таки убили. Значит, он кому-то помешал. Уж не знаю, кому. Может быть, его с кем-то перепутали, предположила Алена. Вряд ли, — не согласилась я. Это невозможно, факты говорят об обратном. — Ну, не знаю, — равнодушно повторила девушка. — Милиция же занимается этим делом. Вот пусть ищет убийцу. Мама сказала, что задержали какую-то женщину. Это она, наверное, его и убила. — Нет, я думаю, что не она. А почему вы так решили? — Ну, раз ее задержали рядом с трупом, кто же еще мог это сделать? — А вас не удивляет вообще-то, что задержана какая-то женщина, что она была в вашей квартире. Вы спрашивали у матери о подробностях этой истории? — Нет, не спрашивала, — откровенно ответила Алена. — Зачем? — Я же все равно не смогу ничем помочь милиции. Я ничего не знаю. Эти сведения нужны милиции, а не мне. Ну и еще вам, потому что вы тоже занимаетесь розыском, и вам за это платят. А у меня и так голова кругом. Мне в Москву нужно возвращаться. И я мысленно уже там. Мне и так пришлось потратиться на билет, да и на работе пропустить день, а мне его никто не оплатит. Думаю, ваш отец, будучи на том свете, сильно сожалеет, что не может компенсировать ваши расходы. Холодно произнесла я и поднялась с дивана. Если бы мог... Он сделал бы это незамедлительно. Счастливого возвращения, Алена. И я двинулась к выходу. «Вы уже закончили?» Из кухни выглянула вдова. «Да, спасибо», — произнесла я. «Всего доброго. Я вам позвоню». Сидя в машине, я не смогла отделаться от неприятного ощущения, оставшегося после беседы с Алёной Коваленко. Девушка, конечно, весьма эгоистична. Но меня сейчас больше волновал не ее моральный облик, а отношение к смерти отца. Я мысленно задала себе вопрос, могла ли она пойти на убийство. Не лично, конечно, а кого-то нанять. Я пришла к выводу, что это вряд ли возможно. И даже не потому, что Виталий Павлович был ее родным отцом, и подобная ситуация выглядит, я бы сказала, чудовищно. Нет, не поэтому». Просто я убедилась, что смерть отца невыгодна для Алены. Она даже не пыталась скрыть своего потребительского отношения к родителям. И отец ей нужен был живым, так от него куда больше пользы. Если бы она захотела, думаю, Виталий Павлович сам купил бы ей машину. Так что, видимо, Алену Коваленко не стоит заносить в список подозреваемых. Я вернулась домой прошла в ванную, чтобы освежиться под душем после поездки по городу. Стоя под прохладными струями воды, думала о том, что мне сегодня предстоит еще раз наведаться в агрессивно встретивший меня дом, где проживала подруга Валерия Горбачева, Дарья. Я завернулась в полотенце, прошла в комнату, чтобы немного передохнуть, Через пару часов, посвежевший, с высохшими волосами, облачилась в удобный наряд и отправилась на выход. На этот раз я решила действовать осторожнее. Конечно, можно взять с собой кого-нибудь в роли охранника, но не станут же грозные супчики охранять дом круглые сутки. И потом я и сама не лыком шито, сумею постоять за себя. На этот раз около дома Даша было людно и шумно. Я неугомонный, отважный, внимательно оглядела окрестности, прежде чем покинуть седан. Люди проходили мимо меня, некоторые стояли возле своих домов и вдыхали душистый вечерний воздух. Дети, визжа с громкими криками, носились сзад вперед, играя в догонялки или раскатывая по всей округе на велосипедах. Никакой видимой опасности не наблюдалось. Убедившись, что горизонт чист, путь свободен можно действовать, я направилась к подъезду. На скамеечках сидели какие-то старушки и прочий люд, имеющие обыкновение праздно проводить время во дворе. Я переступила порог, но едва лишь сделала несколько шагов, как услышала громкий грозный мужской голос. «Ты опять здесь? Ах, ты тварь такая!» От неожиданности у меня все внутри екнуло и оборвалось. Неужели опять мелькнуло в голове, и я инстинктивно протянул руку к потайному карману, в котором лежал пистолет. Но в этот момент на лестнице показалась тощая шелудивый дворняжка, проворно сбежавшая вниз. Миновав меня, я отпрянула к стене. Она выскочила на улицу, а на площадке возник мужчина предпенсионного возраста. «Мало мне кошек всю ночь спать не дают, так еще и псины сюда бегать повадились, весь подъезд загадили», — заорал не особенно щепетильный в подборе слов жилец. Я едва сдержалась, чтобы не выступить в защиту братьев своих меньших, тем более, что, по моему мнению, поборник ночного покоя и чистоты воздуха вполне заслуживал пары-тройки теплых слов. «Ну что же вы, дедушка, так кричите-то?» только и сказала я, напугали меня. Жилец повернул в мою сторону свой нос, на котором сидели очки, и изрек мудрую фразу с той же оглушительной громкостью. "От чего тебе меня бояться? Я-то не кусаюсь, в отличие от дворняжек». Мне было нечего ответить на это, и я, покачав головой, направилась к лифту. На этот раз никакие неприятные неожиданности в кабине меня не поджидали. Лифт, благополучно достигнув четвертого этажа, распахнул двери, приглашая меня выйти вон, к месту обитания подруги Валерии Горбачева. А вдруг он сейчас здесь? Вдруг, подумала я. Со всей своей свитой, во всеоружии. Ну ничего, тут же успокоила я саму себя. Я вообще-то тоже вооружена и начеку, так что взять меня будет не так-то просто. Для этого предположения имелись некие неопределенные основания. Я услышала музыку, доносившуюся из-за двери, громкие голоса, смех. Пока я размышляла, как лучше поступить и не предупредить ли на всякий случай милицию о том, где я нахожусь, дверь вдруг отворилась, открыв моему взору уютную прихожую где прощались друг с другом две молодые особы цветущего вида. «Ну ладно, пока, завтра увидимся», — сказала одна из них, обращаясь к подруге и переступила через порог. «Давай, до завтра. Не забудь, о чем я тебя просила». Весело и торопливо ответствовала другая, оставаясь в квартире. «А вам кого? Вы ко мне?» — спросила она меня. «Мне нужна Даша», — сказала я. — Ну, я Даша. На лице хозяйки не было и следа растерянности. — А что вы хотите? — Я ищу Валерия Горбачева. Вы не скажете, где его можно найти? — Даша, шуля ты скоро? — послышался, перекрывая музыку и гомон чей-то голос. — Сейчас, — откликнулась Даша, повернувшись на звук. Тут в прихожей, заставленной обувью, появился неуверенно ковыляющий парень маленького росточка с прической а-ля времен начала шестидесятых годов прошлого века, в сером, как на заказ сшитом костюме. Глаза его слегка косили. «Здравствуйте, присоединяйтесь к нам», — пригласил он, едва завидев меня. «Нет-нет, спасибо, я на минутку», — отказалась я. Я поняла, что появилось несколько не времени. Скорее всего, в квартире отмечали чей-то день рождения. Может быть, самой Даши, или это просто коллективная гулянка, объединившая в этот вечер всех собравшихся. — А мы вас просто так не отпустим, — не унимался коротышка. — Димыч, ты с кем это там разговариваешь, а? В прихожую выволокся еще один субъект, пребывающий в легком подпитии. Он был гораздо выше и намного старше первого парня. Ему явно было за тридцать, чему не соответствовала чрезвычайная и простая манера поведения. «Серега, пригласи даму!» — обратился к нему невысокий юноша. «А то как-то неудобно держать гостя в дверях». Долговязый замер в нерешительности, разглядывая меня и, вероятно, пытаясь подобрать подобающие для данной ситуации слова. Что вы в самом деле в прихожей топчетесь? Места за столом всем хватит. Наконец нашел сон. Нет-нет, решительно отказалась я. Мне бы только Дашу порасспросить насчет одного человека. Там и спросите, предложил долговязый Серега. Даша, ты чего? Приглашай гостю в дом. Инициативно зашустрил маленький, деликатно беря меня под руку. «В самом деле, проходите, в комнате поговорим», — согласилась его идеей Даша. Я уже пришла к выводу, что какая-то опасность вряд ли поджидает меня здесь. По внешнему виду ребят можно было легко догадаться, что местной шпаной и прочей подобной публикой в квартире не пахнет. Бояться, похоже, нечего. В конце концов я ничего не потеряю, кроме нескольких минут, если приму приглашение Тарасовского Битлс в сером костюме и его товарищей по веселью. И нужную информацию, может быть, все же получу, тем более, что просто так они вряд ли отвяжутся. И полупьяное препирательство у порога может затянуться надолго. Одним словом, я прошла в комнату и увидела остальных гостей, оккупировавших в этот вечер квартиру Даши. Публика представляла собой разношерстную внешне, но довольно-таки однородную по поведению компанию. Человек пятнадцать, с учетом уже увиденных мною двоих парней, расселись, как стая голубей, на диване, в креслах, стульях и табуретках, принесенных, скорее всего, с кухни. Все это маленькое море безостановочного веселья разбивалось на отдельные группки, которые одновременно вели между собой какие-то разговоры, то и дело отвлекаясь на перекрестные оклики и замечания. «Уступите даме место, пожалуйста». Громко произнес Димыч. Можно сказать, прокричал, пытаясь соперничать в громкости с работающими во всю мощь колонками музыкального центра. Собравшиеся гости не отреагировали на просьбу, и тогда обходительный юноша обратился к парню с кучерявой шевелюрой, высветленной по всей вероятности искусственным способом. «Стас, посади даму!» Ах да, конечно, садитесь, пожалуйста. Соскочил со своего места невысокий лет двадцати с небольшим стас, разодетый как герой видеоклипа в кожу со всевозможными фенечками и заклепками. Спасибо. Я тихонько устроилась, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания и не отрывать собравшихся от оживленных споров. Рядом с диваном стояла пара тесно сдвинутых журнальных столов. На них бутылки, обрамленные тарелками с нехитрой закуской. Гораздо большее количество опустошенной стеклотары располагалось на полу, рискуя попасть под ноги время от времени вскакивающим гостям. Я осмотрелась. Подавляющему большинству собравшихся явно не исполнилось еще и тридцати лет. Публика оживленно вела псевдоинтеллектуальные беседы, в основном касающиеся проблем популярной музыки. Уже через пять минут я узнала об этом предмете столько, сколько вряд ли выяснила бы, прочитав от корки до корки целую груду бульварных журналов с многочисленными цветными фотографиями, звезд отечественного и заморского шоу-бизнеса. Всех вокруг так волновали изменения в составе различных ансамблей и групп, что, казалось, в данный момент на свете вообще нет ничего важнее, Все наперебой демонстрировали свои познания в английском языке, извергая целые потоки названий новейших дисков, песен и композиций. — Простите, как вас зовут? — спросил Дима, усевшийся неподалеку от меня. — Татьяна. Он кивнул. — Вы знакомая Даша? — Собственно, нет, — смущаясь, ответила я. — Мне просто очень нужно с ней поговорить. «Чем вы занимаетесь, если это не секрет, конечно?» «Людьми и их проблемами», — усмехнувшись, ответила я молодому человеку, вероятно, страдавшему из-за избытка коммуникабельности. «Вы психолог?» — поднял он брови. «В некотором роде, продолжая посмеиваться, сказала я, человеку, работающему с людьми, волей-неволей приходится быть психологом». «А на кого работаете?» — бесцеремонно спросил он. «На себя», — коротко и честно ответила я. «У вас какой-нибудь клуб?» — продолжал допытываться молодой человек студенческого возраста. «Что-то вроде того», — уклончиво ответила я. Несколько молодых гулях со своими подругами, сидевшие поблизости, сразу насторожились, переключив свое внимание на меня. «Какой клуб, вы о чем?» — спросила вновь появившаяся неизвестно откуда хозяйка квартиры Даша. Я не успела ничего ответить. Разодетый кожаный мачо по имени Стас принял картинную позу и шутливым тоном спросил. «Скажите, вам не нужна рок-группа? У нас хорошая, очень перспективная команда. Приходите к нам на репетицию, послушайте». «Да? И что вы играете?» «Что-нибудь очень прогрессивное или, как сейчас говорят, продвинутые. Добродушно улыбнулась я, стараясь вести себя как можно деликатнее. И тут все будто с цепи сорвались. «Трэш», «Эйсид Хаус», «Хард Рок», «Трансенд Бит», «Пауэр Мэтал» посыпалось со всех сторон вперемешку с короткими смешками. При этом все они обращались не ко мне. Весь этот музыкальный жаргон был адресован крашеному участнику перспективной группы, а он явно чувствуя себя задетым, переступил с ноги на ногу и узрел: "Новое это хорошо забытые старые". "Свежий мысль". "Подожди, я запишу". подметил парень, которого все называли Блэкмором. Астас продолжал: "Мы играем классику". "Тип Моцарта и Сальери". вставил Блэкмор. как классику, не поняла я. Никак не ожидала узреть среди этой китчево разодетой публики скрипача или пианиста с академическим образованием, пусть даже незаконченным, и соответствующими ему музыкальными пристрастиями. «Рок-н-ролл и бит. Вам, Битлз, нравится?» «Нравится», — ответила я почти честно, хотя упертой меломанкой никогда не была и, в принципе, могла слушать разную музыку. Лишь бы была приятна для слуха. «Блэкмор, ну и как ваш альбом закончили?» Поинтересовался худосочный юноша в очках, приняв вид большого ценителя, просекшего все тонкости этой темы. «Да, почти», — кивнул в ответ Блэкмор. «Недельки через две еду в Москву. Меня там обещали кое с кем познакомить. Потом, наверное, на рок-фестиваль в Сызрань. — Среди гостей, говорят, будут дельфины чайф. За сдвинутыми столами пронеслось громко у, выражавшие слегка ироничный восторг и удивление собравшихся. — Короче, по телеку нас, считай, уже показали, по местному каналу. Небрежно продолжал парень. — В Тарасовском Арбате про нас писали, так что группа, можно сказать, пошла. Блэкмор закончил рассказ об успехах и перспективах. И победоносно оглядел окружающих. Фу, возмутился человек с длинными светлыми патлами В больших круглых очках. Чаев, разве это рок? Да с ними западло на одном гектаре сидеть, А вместе выступать уж тем более. А тебя никто еще и не приглашает, Оборвал его Серега. А я и не поехал бы, Стойко повторил обладатель светлой шевелюры. «Да кому-то там нужен!» — раздалось сразу несколько девичьих голосов. «У вас очень серьезная музыка», — заметил тем временем с видом большого знатока худосочный тип в очках, обращаясь к Блэкмору. «Здесь вам делать нечего, тут вас никто не поймет. Вам нужно где-нибудь показаться, но начало уже есть. Глядишь, вас там на фестивале кто-нибудь и заметит. А вообще, вам бы надо в Москву, Питер или в Екатеринбург. «Раскручиваться надо вообще за бугром», — поделился своим мнением бородатый дитина с волосами, связанными в хвост с цепочкой на шее. «А иначе это лишено всякого смысла в Штатах или хотя бы где-нибудь в Европе». «Ага, в Албании», — уточнил кто-то. Тем временем Блэкмор скромно попросил гитару и в унисон с музыкой, льющейся из колонок, снял гитарные соло. Насколько я могла судить, по-дилетантски, конечно, в отличие от первоисточника, его игра была лишена всевозможных скользящих вибраций, еле заметных акцентов и прочих антонаций, что делало исполнение похожими на прилично выполненные упражнения для разработки пальцев. Количество пустых бутылок по углам комнаты постепенно увеличивалось. Я, признаться, весьма слабо просвещенный человек по части тонкости современной музыки. как-то никогда особенно не интересовалась. Сейчас мне выпала возможность существенно повысить свой образовательный музыкальный уровень. Правда, я не очень-то в этом нуждалась, просто так уж сложилось, а чтобы разговор оказался для меня полезным, мне пришлось выслушать и противоположную сторону. За следующие 15 минут от следующих людей я узнала, что диски Скорпионс, Pink Флойд и Майкла Джексона — это жуткое барахло. Особенно в последнее время Да и сами они все дураки Особенные зануды Флойды При этом, однако, все единогласно сошлись во мнении Что Квин — величайшая группа всех времен и народов Хотя Блэкмор и окрестил презрительно последнее творение Меркьюри Попсой «Скажите, вы вместе с Дашей работаете?» Повернулась я к Стасу «Нет, учимся, в университете, на филфаке» «Вот и Димыч» А Дашка работает в меломане. Знаете, магазин на немецкой. Я прекрасно знала магазин, расположенный справа от кинотеатра «Победа». Сразу за заведением с вывеской «Чай». Его украшала красно-белая вывеска, буквы были стилизованы под нотную грамоту. Бросив беглый взгляд на часы, я решила, что уже отдала должную дань хозяйскому гостеприимству. Отыскала глазами Дашу и, не вставая, громко обратилась к ней, так, чтобы мои слова можно было расслышать в общем шуме и гамме. «Даша, извините, так вы побеседуете со мной насчет Валерия Горбачева?» Даша встала, и я смогла, наконец, получше ее рассмотреть. Тонкая, изящная, голову держит высоко и прямо, словно в детстве долгое время занималась художественной гимнастикой. «Хорошо, давайте», — просто ответила она. «Он вам так нужен?» «Да, очень». «Знаете что, давайте выйдем, а то здесь слишком шумно», — предложила хозяйка. Я охотно согласилась, ибо уже устала от всего происходящего, и мы проследовали в кухню. Дарья плотно закрыла за нами дверь. «Знаете, я ведь с ним давно уже не общаюсь», — пожала она плечами. Даже не понимаю, почему вам вздумалось искать его у меня. Даша запрыгнула на подоконник и уселась поудобнее. «Меня рекомендовали вас как его невесту», — пояснила я, не став уточнять, кто именно. «Да, тонкие брови Даши взлетели вверх, а серые глаза удивленно расширились. Она рассмеялась. «Но «Ну это же просто бред. Я никогда не считала себя его невестой». Мы просто встречались одно время, но это было давно и неправда, так что извините. И она развела руками, весело качая ногой, словно то, что кто-то принял ее за невесту Горбачева, выглядело полной ерундой. Но я вовсе не собиралась уходить, не солоно хлебавши, потратив время на прослушивание, мягко говоря, не совсем близкой и понятной мне музыки. «Где вы с ним встречались? Там, где он живет?» На провианской квартире у него была небольшая, однокомнатная. Но мы чаще у меня, да и не так уж долго встречались. «Где он работает? Чем занимается?» Попыталась я вызнать у нее хоть какую-то информацию. «В ферме какой-то?» Неопределенно, помахав рукой в воздухе, ответила девушка. Меня это не очень сильно интересовало. Он как-то пытался рассказать мне о своей работе, но я даже слушать не стала. Музыкой он не увлекался, да и вообще с ним как-то скучновато было, зануда он. Так что мне даже трудно такое вообразить, что я вдруг собралась за него замуж. И Даша заливисто расхохоталась. Мне же стало не до смеха. Если сейчас я не получу никакой зацепки, непонятно, где же дальше искать Валерия Горбачева. А это означает, что расследование зайдет в тупик, и выход найти будет крайне затруднительно. «Даша, почему вы расстались?» — спросила я. «Только из-за того, что вам с ним было скучно, или имелись и другие причины?» «Вообще-то он сам прекратил наши отношения», — призналась Даша, но тоже добавила победоносно. «Но «Ну, я бы и сама его бросила. Просто у него в ферме появились какие-то проблемы. Вроде бы директоры их арестовали, и Валера попросту исчез». И он ничего не сказал вам, куда пропадает, как надолго, — удивилась я. Он позвонил и сказал, что вынужден временно уехать. Говорил, что в Питер. Обещал вернуться, совсем как Карлсон, но не вернулся. Слишком ненадежный он, неизвестно, чего от него ждать. И вы совсем не знаете, где его искать? Понятия не имею. Из Питера он мне не позвонил ни разу. А квартира на Провианской, он там жил один? Да один, подтвердила Даша. Почему? Где его родители? Кажется, живут в Пензе, припомнила девушка. Но там я, разумеется, никогда не была и не намериваюсь, хохотнула она. А так квартира каких-то его родственников она Валере по наследству досталась. Вы помните адрес? Помню, вдруг легко сказала Даша. Привяньская двадцать пять квартира двенадцать. Там еще гастроном рядом, но я не уверена, что его можно застать. Хотя попробуйте. И девушка равнодушно повела плечами. Как его по отчеству, помните? Валеру-то, уточнила Даша, взбивая без того пышные волосы. Дмитриевич, кажется. И вот еще, что, Даша, у вас случайно не сохранилась какая-нибудь его фотография? Ну, может быть, вы снимались где-нибудь вместе? Не. — беспечно ответила Дарья. — У меня и фотоаппарата-то нет. Я уже собиралась задать следующий вопрос, но Даша не дала мне этого сделать. — Да, — вдруг воскликнула она. — Я же, кажется, видела его, причем недавно. — Где? — чуть не подскочила я. — В Тарасове? — Ну да, — подтвердила Дарья. — Мы с ребятами по проспекту шли, гуляли вечером, и мне показалось... что Валера вышел из какой-то машин, Правда, он меня не узнал. Ну, или сделал вид, что не узнал. Я еще хотела было его окликнуть, но потом передумала. Много чести. И она презрительно отвернулась. — Даша, какие-то общие знакомые у вас были? Друзья, приятели? — взволнованно спросила я. — Был у него один друг, — наморщив лоб, ответила Даша. — Его зовут Михаил. попробуйте к нему обратиться как его найти спросила я еле сдерживая свое нетерпение даша кивнула вышла из кухни через минуту вернулась с записной книжкой и спокойно продиктовала адрес на такую удачу я даже не рассчитывала он как раз возле проспекта живет пояснила она наверное валера в тот вечер к нему и шел получив таким образом Пожалуй, всю возможную информацию я решила больше не задерживаться в шумной квартире. После лавирования в прихожей между груд туфель и кроссовок дашенных гостей я, наконец, добралась до входной двери. «Русский рок — самый русский рок в мире!» — прогремел, прикрывая своим жизнеутверждающим голосом остальных бородатой детина лет тридцати на вид. «Вы уже уходите!» — выглянула с комнаты Стас. «Может, вас проводить?» Я хотела была отказаться, но потом рассудила, что провожатый мне, возможно, не помешает, хотя бы в качестве свидетеля. Мало ли, что еще может случиться. Слишком еще свежими были мои воспоминания о тех парнях в лифте. «Ну, разве что до машины?» — согласилась я. Крашеный блондин Стас с готовностью вышел вместе со мной. «А вы так и не сказали, в каком клубе работаете», — напомнил он мне, выдавая истинную причину своего желания проводить меня. «Приходите, послушайте нас. Дадите мне свой номер телефона. Хотите, я вам позвоню и скажу, когда у нас будет следующая репетиция?» «Лучше уж вы назовите свой номер. Я сама позвоню, когда у меня будет время». Повернула я в нужное для себя русло эту ситуацию. уже не очень юная и мало кем признанное дарование, пожала плечами и поведала мне номер своего сотового. — Звоните в любое время, — сказал он. — Лучше запишите, а то забудете. — Не забуду, у меня хорошая память, — пообещала я. На самом деле я даже не пыталась запомнить названные цифры, будучи абсолютно уверен, что вряд ли они мне когда-либо пригодятся. Во дворе все еще было довольно-таки людно. Стас выразил мне свое глубокое восхищение по поводу ходовых качеств внешнего вида моего автомобиля, до которого мы благополучно добрались к этому моменту. — Ну что ж, спасибо, Стас. Возвращайтесь праздновать, — улыбнулась я. — Да мы не празднуем, просто так тусуемся, — улыбнулся он, помахивая мне на прощание рукой. Вскоре машина понесла меня прочь от Дашиного дома. И мысли мои вертелись около Дашины персоны. Весьма странная девушка даже не спросила, кто я такая и зачем мне нужен Горбачев. Хотя меня не покидало ощущение, что Валерий на самом деле не до конца ей безразличен. А может быть, в ее душе прочно засела обида за то, что он тогда столь вероломно уехал и не появлялся на ее горизонте около двух лет. Есть в ней вообще-то какая-то чрезмерная легкость характера, подумала я, и не в смысле воздушность, а в отношении к повседневной жизни. Я взглянула на часы. Кажется, я совсем недолго просидела в компании этих молодых богемных мальчиков и девочек, а пролетела-то немного много ни мало целых полтора часа. Уже оказавшись дома, я вспомнила о Мельникове и решила ему позвонить. На сей раз мне наконец-то повезло. Подполковник недавно прибыл из столицы и находился сейчас в своем кабинете. Усталый, но довольный. — Здравствуй, Андрей Александрович! — поздоровался я, услышав его голос в трубке. — С приездом тебя, дорогой мой! Как успехи, как служба! Все ли хорошо в личной жизни? — Спасибо, дорогая, все замечательно! — благодушно ответствовал подполковник. Командировка прошла просто отлично. Возвращение тоже получилось теплым. Где-то на заднем плане слышалось позвякивание стаканов, возбужденные мужские голоса, громкий хохот. И я подумала, что с Мельниковым следует переговорить немедленно, пока его возвращение не стало слишком уж теплым. — Как там дела с убийством Коваленко? Есть что-нибудь новенькое? — быстро спросила я. — Ну ты и вопросы задаешь, — хмыкнул Мельников. — Я, можно сказать, только что с поезда. Только что перед начальством отчитался и выслушал его подробные замечания и пожелания. Когда бы я мог поинтересоваться убийством какого-то там Коваленко? Если я, можно сказать, с корабля на бал. Давай-ка мы с тобой попозже поговорим. — Ладно, золушка ты моя, — съехидничала я. — Только смотри, — — Туфельку не потеряй на своем балу, а то возвращение твое станет уже не теплым, а прямо-таки горячим, и начальство с тобой уже по-другому поговорит. — Злая ты, Иванова! — притворно вздохнул Мельников. — Можно подумать, прямо мечтаешь об этом. — И в мыслях не было, — честно призналась я. — Просто у меня тут столько всего накопилось, очень уж хотела с тобой поделиться. «Слушай!» — воскликнул Мельников, и я почувствовала, что он аж просиял от внезапно посетившей его удачной идеи. «А подъезжай сейчас к нам, а? У нас тут здорово. Заодно и поговорим». «Арсентьев вон собирается на гармошке играть. Он, оказывается, недавно научился. Представляешь, задержал тут одного кренделя и в качестве вещдока гармонь у него отобрал». «Так вот». Пока дело раскручивалось, гармонь у него в сейфе лежала, в кабинете. Так Арсентьев, чтобы зря времени терять, по вечерам на дежурстве доставал ее и пиликал. Представляешь, за два месяца выучился. Такие рулады выводит, Таня, ты не поверишь, прямо всю душу переворачивает. Мне показалось, что подполковник растроганно всхлипнул. И я подумала, что теплоту приему родного начальства – он успел уже сдобрить определенным градусом. — Верно, я говорю. А, Арсеньев? — куда-то в сторону спросил подполковник. — Так точно, — гаркнул басом давно знакомый мне старший лейтенант Арсеньев, один из подчиненных Мельникова, с которым мне приходилось участвовать в нескольких делах. — Вот, — вернулся к беседе со мной Мельников, — у меня ребята знаешь какие, орлы они, ребята. «Так что, Таня, подъедешь?» «Нет, дорогой, извини, но времени совсем нет», — решительно отказалась я, прекрасно понимая, что Мельникову сейчас есть дело до чего угодно, только не до убийства Коваленко. А, следовательно, я только зря потрачу драгоценные часы, поскольку мне придется выслушивать пьяненькое бахвальство ставшего в последнее время несколько чванливым подполковника и плоские шутки его подчиненных, да грубоватые армейские анекдоты. Ты мне хотя бы скажи, хоть какие-то продвижения у вас есть? Ну, спроси у своих ребят, у Орлов. Наверняка они все рядом с тобой. Мельников вздохнул. Какое-то время в трубке рокотал невнятный гул голосов. Видимо, это Андрей интересовался подробностями дела Коваленко. Но вообще вообще-то есть одна мыслишка», — наконец сказал он, не удержавшись и на сей раз от хвостовства. «Думаю, скоро все прояснится. Приедешь, я тебе расскажу. Наверное, уже завтра. Эх, зря ты отказываешься, Таня, от сегодняшней встречи. Знаешь же прекрасно, делу время потехи час», — важно произнес подполковник. «Вот именно», — вздохнул я. «Что же, жду встречи с нетерпением». Надеюсь, твой прирожденный сыщицкий талант поможет тебе раскрыть это дело. Ох, Таня, Таня, пожурил меня Мельников. Обижаешься, наверное. Поэтому и хидничаешь почем зря. Нисколько, соврала я. Абсолютно никакой иронии. Ты же у нас бесценный кадр, золотой запас. Крепкий, выдержанный, прямо не человек, а коньяк. только одназвеной а почему одно озадаченно осведомился мельников а ты на свои погон давно смотрел усмехнулась я а, -а, -а, -а, -а" протянул подполковник да ну что до завтра вообще то у меня есть к тебе еще одно дельце все таки решился высказать я свою просьбу Тебя оно не очень напряжет. Можешь вообще поручить это кому-нибудь из своих сотрудников. Из числа трезвенников. Не удержалась я, опять усмехнулась. У тебя хоть есть такие? У меня все такие. Отрезал Мельников на полном серьезе. Вот и отлично, кивнула я, подавив смешок. Тогда записывай. Меня интересует один человечек. Некто Потанин Василий Викторович. «Кто такой?» — насторожил Семельников. «Да записывай, записывай», — посоветовал я. «Да записал я Таня. Что-то в самом деле?» «Пиши дальше. Потанин Василий Викторович, примерно шестидесятого года рождения, или чуть раньше. Проживал по адресу Садовая, шестьдесят четыре. Был осужден года два тому назад на десять лет. В прошлом году умер в тюрьме». «Господи!» — изумил Семельников. «Покойник-то тебе зачем?» «Сделаешь?» — не обращая внимания на его возглас, спросила я. «Что?» — не понял тот. «Ну, узнай, пожалуйста, о нем все, что сможешь. За что его конкретно посадили, все статьи, где сидел, с кем, как характеризовался, много ли наворовал и все такое прочее». «Понял», — коротко ответствовал Мельников. «Сделаем, но только завтра. Таня-то поняла? Завтра». «Поняла, поняла, только не забудь!» — предупредила я. «Кого вы будете учить?» — Мельников наверняка оттопырил нижнюю губу. «Ладно, договорились. Завтра у меня в кабинете после обеда. Часа в два». «Отлично. Приеду ровно в два. Желаю успешно отметить возвращение домой». С улыбкой произнесла я и положила трубку.